Глава 51 «И к чему вы пришли?» – жадно спросила Лиара, когда я сделала перерыв в рассказе. Вот уж любительница сплетен и новостей. Все-то ей надо знать досконально. Компромиссу. Устала, пожалуй, я плечами. Мы с Арестаном встречаемся два раза в неделю после пар. Гуляем, ужинаем, неважно. Главное, что мы будем вместе какое-то время. Меня больше не дергают во дворец. Хвосты я закрываю частично сама. Частично, потому что с кентаврами мне поможет папа. И это не обсуждается». Ну и теоретическую часть какого-нибудь коллоквиума по зелье варенью у Арестана спешу, если сильно надо будет. После окончания академии я могу работать при желании, но при этом на мне будут еще и семья и дети. Ее Величество верит в предсказания, в том числе и мои, и уверена, что лялька у нас с Арестаном скоро появится. Первое. Сколько их будет, я сказать затрудняюсь. Мы с Лиарой, как обычно, расположились каждая на своей кровати в комнате в общежитии. Ни учебники, ни конспекты на наших кроватях ничего не лежало. Завтрашний день был объявлен выходным. Внезапно, в честь какого-то там события, связанного с императорской семьей, то ли чей-то день рождения, то ли юбилей, то ли что-то еще, я не вникала. И было у меня в душе четкое предчувствие, что этот самый выходной объявили только ради того, чтобы мы с Арестаном могли побывать на свидании. Императорские сводни. Как минимум четыре человека. Конечно, народ в Академии бурно обрадовался неожиданному отдыху, и большая часть решила смотаться по домам, навестить родню. Леара тоже уходила порталом за счет Академии прямо с раннего утра. И возвращалась после ужина. Тоже порталом. У меня прямо язык чесался спросить у Нартара, когда он забирал меня из гостиной Ее Величества, в какую же сумму вышла Академии подобная благотворительность? И не слишком ли дорого организовывать все это ради меня одной и моей намечающейся личной жизни? Ничего, я потом спрошу у Арестана. И уверена, он мне точно ответит, если не правду, то что-то близкое к ней». А пока что мы с Лиарой лежали на кроватях, чесали языки и готовились завтра хорошенько отдохнуть перед очередной тяжелой учебной неделей. Разговор постепенно сошел на нет, и мы уснули. На следующее утро будильник сработал на час позже. Небывалое дело в академии. Так что мы с Лиарой отлично выспались. Она быстро собралась и сбежала на встречу с родней. Ее же некоторое время лежала в постели, потом потянулась, поднялась и потопала приводить себя в порядок. Надо было бы потом сходить в местное кафе, позавтракать. Но что-то мне подсказывало, что Арестан скоро появится на пороге моей комнаты, чтобы сопроводить меня на свидание. А там могут и покормить, повкуснее, чем на территории академии. В общем, я только переоделась в студенческую форму и решила никуда не идти. Правильно, кстати, решила. Минут через пятнадцать после наведения порядка меня позвал к себе ректор, как обычно, порталом. «Доброе утро, адептка!» В голосе то ли ирония, то ли сарказм. Ничего более нарядного у вас не нашлось? Так я же в академии, та, ректор. И хлоп-хлоп ресничками. А на ее территории позволительно носить только форму. В правилах черным по белому написано. Ректор хмыкнул и кивнул Арестану, стоявшему рядом в элегантном наряде. Забирай, после ужина вернешь. Ну, спасибо вам, добрый дяденька. Передал, словно ненужную вещь. Аристан, между тем, улыбнулся на свой манер, подал мне руку и открыл портал. «Пара-тройка шагов, и вот уже мы перед одной из рестораций в столице». «Радость аристократа», – гласила позолоченная вывеска. Двухэтажное каменное здание ничем не отличалось от остальных рядом, но вот вывеска сразу позволяла понять, где ты и что можно требовать от заведения. Метр дотель, высокий седой оборотень в черном фраке и штанах такого же цвета, увидев, несомненно, частого гостя, мгновенно распахнул дверь и с поклоном проводил нас с арестаном к одному из свободных столиков в середине зала. Причем столик уже был не только сервирован, но и накрыт к завтраку. Легкая закуска. Каша, чай, компот, сладости. Глаза разбегались от выбора. «Ешьте, дорогие гости! Можете даже лопнуть от обилия еды!» Я уселась в одно кресло, Аристан – в другое, и нас оставили в покое. Можно было приступать к завтраку.